Глава 22 Как я не старался, но отодрать парня от дерева не получалось. И хрен воспользуешься помощью Тита и Бори. Не хватало еще, чтобы и они соприкоснулись с гиблыми землями. Да и от бати с Александрой не было никакого толка. Они просто не могли коснуться Кая. Сейчас он взаимодействовал с деревом в нематериальном состоянии. Вернуть Кая в хранилище также не получалось. Я уже думал пойти на крайние меры. Воспользоваться нашим контрактом, уничтожить его, в этом случае Кая должно будет вернуть в материальное состояние, и оттащить его от дерева будет гораздо легче. И когда я уже собирался уничтожить контракт, дала себе знать черный. Вернее, пространственное кольцо, которое снова начало резко нагреваться. В чем причина, я уже знал, и поэтому быстро вытащил коробку с черным, успев спасти палец от очередного ожога. Быстро открыл крышку, и оттуда вырвался черный метеор, тут же метнувшийся к дереву. Несколько вспышек от столкновения черного с материальным проявлением гиблых земель, и защита дерева пала. А затем и оно само стало жертвой черного. Его жар перекинулся на дерево и принялся пожирать его. Этого вполне хватило, чтобы привести Кая в чувство, и не просто привести а заставить его выхватить оружие и попытаться прикончить устроившего это. Но сейчас мне уже ничего не мешало. Кай оказался в хранилище, и я бросил все внутренние резервы на его удержание. А в это время пламя черного жадно пожирало дерево, превращая его в пепел. Оно сгорело буквально за несколько секунд, и на том месте остался лишь едва различимый призрачный силуэт какого-то монстра. Готов поспорить на что угодно, это именно его смерть создала гиблые земли. В беззвучном крике открылась зубастая пасть, и монстр исчез. Черный поглотил его, уничтожив тем самым и сами гиблые земли. Не потребовалось никаких ритуалов, печати и всего прочего. Вот так просто. Сперва уничтожил физическое воплощение, а затем поглотил и духовную составляющую. И, как мне показалось, Черный был очень доволен. Практически так же, когда я позволил ему начать поглощение духа, заточенного в красном ядре. Может быть так, что погибший здесь монстр являлся врагом Черного. Что же за дух мне попался в захудалой лавке? И кто смог его заточить в духовном ядре? Это же идеальное оружие против гиблых земель. «Сдай я черного в орден, и мне гарантированно присвоили бы звание магистра». «Правда, толку от него никакого». «То отживаем только с припиской перед именем в официальных списках». «Но все равно я бы гордился этой припиской». «Это что сейчас вообще произошло?» «Какого хера мы не могли ничего сделать?» нарушил образовавшуюся тишину батя. Произошло то, что могло устроить Армагеддон на планете, но удалось этого избежать. В следующий раз, если видите, что Кай собирается обниматься с какой-нибудь дрянью, постарайтесь сделать все возможное, чтобы не допустить этого. Можно даже применять силу и не сдерживаться, парень крепкий. Даже у доминатора не получится его прибить. Александра хмыкнула после моих слов, и я тут же пригрозил ей пальцем, а то еще ума хватит проверку устроить. «Лучше расскажите, за каким чертом вы полезли сюда?» «И куда делась Лерна? Вы же все вместе уходили. Я ощущаю ее где-то рядом, но не могу понять, где именно». «А ты не поймешь», – донесся до меня голос драконихи. «Каю ничего не угрожало. Я присматривала за ним, да и с этим паразитом практически разобралась. Но все равно рада, что у тебя есть этот чистильщик». «Кто?» – спросил я, не веря услышанному. И мне плевать было, что Лерна каким-то образом пыталась разобраться с гиблыми землями. Плевать на какого-то паразита. Гораздо важнее было то, что она сказала про чистильщика. Неужели в черном ядре сидит один из духов уничтожителей? Да быть такого не может. Даже сильнейшие ваймы призывали этих духов только в самых крайних случаях, когда были уверены, что платы будет достаточно. Ну или когда хотели во что бы то ни стало уничтожить своего врага, пусть даже ценой собственной жизни. Правда, в этом случае и думать нечего о перерождении. Никому неизвестно, что происходит с душами после того, как они попадают к чистильщикам». «Чистильщик», — совершенно спокойно ответила Лерна. «Может, эти создания называются у вас как-то по-другому, но суть в том, что они поглощают любую энергию, вычищая все едва ли не до стерильной пустоты». Особенно им нравится энергия духов и душ живых существ. «Я прекрасно знаю, кто такие чистельщики. Это духи, которые призываются ваймами, когда больше ничего не остается», – перебил я дракониху. «Но каким образом столь сильного духа смогли заточить в духовном ядре? Даже сильнейшие ваймы не могли поставить чистильщиков себе на службу, а это ядро мне попалось в мире, где практически ничего не знают о духах». «Да потому что чистильщики, не духи! Кто вам вообще сказал такую глупость? Ты еще скажи, что уничтоженная здесь мерзость была духом!» «А разве нет? Гиблые земли появляются в местах, где погиб кто-то очень могущественный, а вместе с ним множество других разумных и не очень созданий». Вместо ответа я услышал жалобный стон а через пару мгновений ощутил, что кто-то стоит за моей спиной, и в помещении как-то резко прибавилась магическая энергия, словно Лерна вместе со своим появлением выплеснула ее на окружающих. Как же многому мне предстоит тебя научить, Вайм. И не просто научить, а выгнать из твоей головы всю ту глупость, которой ты успел нахвататься. Далеко не все существа, что питаются или как-то по-иному используют духовную энергию, являются духами. Чистильщики и мерзость, что была здесь, тому прямое подтверждение. А можно и нам объяснить хоть что-нибудь, вмешалась в наш разговор черная мамба, и батя поддержал ее. Вот только Лерна даже и не думал обращать на них внимание. Но ничего, я научу тебя, как правильно распознавать духовные сущности и создания, что только взаимодействуют с ними. Это достаточно просто, справится даже человек. Да и как справляться с ними без особых хлопот тоже научу. Могу прямо сейчас. Но тогда придется задержаться на пару дней. Это не та информация, которую возможно передать по ментальным каналам». «Ты вообще слышала, что тебе сказали?» не собиралась отступать от своего Алессандра Феррейра. Она даже рискнула коснуться драконихи. Вернее, попробовала это сделать, получив сильнейший удар по рукам и отлетев в сторону. Я даже не понял, что сделала Лерна. Она стояла не шелохнувшись, со сложными под грудью руками. Мать Урсула моментально взорвалась энергетической вспышкой и явно собиралась броситься в бой, все в точности, как я и опасался. Но, к счастью, самому мне ничего не пришлось делать, чтобы остановить ее. После того, как черная мамба выпустила свою силу, начал действовать Сахаров. Он оказался рядом с доминаторшей и просто коснулся ее и этого вполне хватило, чтобы погасить всю высвободившуюся силу. Сам Василий Иванович при этом тяжело выдохнул, и мне показалось, что на мгновение его глаза заволокло непроглядной тьмой. А еще я заметил, как внимательно за ним наблюдает Лерна, но буквально пару мгновений, после чего она скривила губы и отвернулась. «Так что ты скажешь? Остаемся и учимся или двигаемся дальше?» «Думать тут особо не над чем. Необходимо двигаться дальше. На обучение сейчас нет времени. Пока Лерна рядом со мной, она сможет справиться с подобными проблемами и самостоятельно. К тому же, кто сказал, что она не может рассказывать мне об этом на ходу? Но перед тем, как отправиться наверх, я выпустил из хранилища Кая». «И вот какого хрена ты снова полез к духам, заточенным в гиблых землях? Тебе одного раза было мало?» «Ведь прекрасно знаешь, что может случиться, и все равно сунулся туда!» «Если я могу помочь, то просто обязан это сделать!» – буркнул наступившийся Кай. «И плевать, что своим поступком ты можешь сделать куда хуже? Спасешь несколько тысяч душ, но погубишь миллионы ни в чем не повинных людей! Ты об этом подумал, когда полез обниматься к дереву?» Естественно, не подумал, что было прекрасно видно по лицу Кая. Осознание всего, что могло произойти, пришло к нему только после моих слов. Не думал, что он окажется настолько ослеплен желанием помочь пойманным в ловушку душам. И только здесь я понял главный недостаток Кая. Он не может никому отказать в помощи, даже если эта помощь вернется для него самого боком. Чертов альтруист, которого можно канонизировать при жизни. Вот только те, кто могут его канонизировать, первыми попытаются воткнуть осиновый кол ему в сердце. По крайней мере, в прошлой моей жизни было именно так. С церковники отлично ладили, а вот на наших духов порой устраивали целые крестовые походы. Даже нам с Титой один раз перепала такая честь. Замучились потом тела фанатиков закапывать. Причем делать это нам пришлось без посторонней помощи, и даже нельзя было пользоваться другими духами. Вот такое наказание выдумал для меня мастер Андерсон. А все потому, что я ничего не сказал ему об этом и решил разобраться самостоятельно. Вот и разобрался, перебив половину святого войска. Нечего было соваться следом за мной в подземелье. Но мастер Андерсон даже не стал меня слушать и выставил виноватым. Хорошо еще, что не заставил выплачивать церковникам компенсацию, как уже было пару раз с другими братьями. Ну, там вроде и проступки с их стороны были гораздо сильнее. Уничтожение сразу нескольких храмов со всеми служителями и паствой дело едва не дошло до большой войны. Но ну, руководство вроде тогда смогло договориться, и даже начали налаживаться отношения между нашими организациями. Оставь парня в покое. Очень редко, когда можно встретить разумного, который готов пожертвовать собой ради помощи другим. Ничего бы с ним сейчас не произошло. Повторяю, я все контролировала. Случность не смогла бы ничего сделать в этот раз. Если бы не чистильщик, то я сама уничтожила бы эту мерзость. Ее и все захваченные ею души. «Я успел спасти больше тысячи душ», – тихо произнес довольный Кай. «Вот и что мне с ним делать?» «Творит лютую дичь, и еще потом доволен этим до усрачки. Не могу же я всегда держать его в хранилище или пристегнуть к себе и не отпускать даже чем на десять метров». Какой из меня учитель, когда приходится применять подобные методы? В том, что учитель никакой, я ж не спорю. Объяснил некоторые моменты, связанные с составлением печати и заключением контрактов. А в остальном Кай полагается лишь на себя и знания, полученные из книг. Ну и еще, Астарот немного с ним поработал, но это уже познание об этом мире. В общем, нужно срочно что-то делать с учеником. В противном случае я рискую потерять не только его но и еще очень-очень много кого. Как вариант, землю. Кай, давай мы с тобой договоримся. Прежде чем сделать нечто подобное, я указал на горстку пепла, что осталось от дерева, расскажешь мне об этом. Я попытаюсь обезопасить тебя по максимуму. Не забывай, что подобными необдуманными действиями ты несешь угрозу для всего человечества. А первый удар достанется нам. Первый и самый страшный. Я не хочу прибегать к крайним мерам и ставить для тебя жесткие рамки, но знаю, что так и будет в случае, если ты еще раз выкинешь нечто подобное. Понятия не имею, о чем вы тут разговариваете, заговорил Сахаров. Но когда у меня в отряде случается что-то подобное, то провинившийся улетает сразу же, как окажемся в безопасном месте. «Если кто-то подвергает опасности членов команды, то ему в ней не место». «Полностью согласна», — поддержала батю черная мамба. «Правда, я в таких случаях не дожидаюсь безопасного места, а вышвыриваю такого человека немедленно, и плевать, что с ним станет без команды». Кай от этих слов совсем паник, и мне даже показалось, что он слегка дергается, словно плачет. «Да быть такого не может» что и подтвердилось буквально через мгновение, когда все услышали, что парень смеется. Он тупо больше не мог сдерживаться и начал хохотать в голос. Мы все стояли и смотрели на него, не понимая, что происходит. Даже Лерна слегка придвинулась к Каю, и я ощутил, что она коснулась его своей силой, но всего лишь на миг, и тут же отошла в сторону, сделав вид, что ее очень заинтересовал пепел, что остался от гиблых земель. «Вайм...» Я долго изучал заключенный между нами контракт и нашел там очень интересный пункт. В нем говорится, что я могу отказаться от твоих услуг в любой момент, и после этого не последует никаких штрафов. То же самое там прописано и про тебя. Для этого нужно лишь быть уверенным в том, что один из нас представляет для другого опасность. А ты в этом точно уверен, поэтому я не стану ни в чем тебя обвинять, если ты решишь разорвать наш контракт как и не стану извиняться за то, что произошло. Если мне еще раз выпадет возможность помочь страдающим духам, то я обязательно сделаю все, что в моих силах. И плевать на последствия. Как только я узнал о том, что сидит у меня внутри, подготовил сразу сотню последних печатей. Все они размещены у меня в духовном хранилище, и если я почувствую, что проигрываю, что мое тело перестает быть таковым, то без сомнения воспользуюсь ими». «Кто тебе рассказал?» «Варна?» «Единственное, что я сейчас мог сказать. Мне не хотелось верить, что кто-то открыл Каю эту тайну. Тайну, которая была под запретом даже в Ордене. Последняя печать уничтожает саму душу Вайма. С ее помощью нельзя прихватить с собой сильного противника, можно только уничтожить себя». Раньше я понятия не имел, что должно произойти, чтобы воспользоваться последней печатью, и вот сейчас. Так вот, почему Кай все это время даже не заикался о своей проблеме. О том, что где-то внутри его сидит невероятно сильная сущность, способная в любой момент вырваться и захватить тело Кая. Он просто уже подготовился к этому. Подготовился к тому, что уничтожит себя, а вместе с собой и эту сущность. Сущность была создана благодаря смерти множества духов, и значит, она имела именно духовную основу своей силы. Последняя печать здесь будет идеальным оружием, курок которого уже взведен. Как твой учитель, я запрещаю использовать эту печать. Эти слова были единственным, что я мог сделать. Никаким образом я не могу повлиять на Кая, если он решит активировать печать. Достаточно будет подать в них каплю духовной силы, здесь бессильны любые контракты и запреты. Кай лишь улыбнулся и не стал ничего говорить, а через нашу связь я смог понять, что он не задумается ни на мгновение и воспользуется печатями. Вот и что мне теперь с ним делать? Как обезопасить от встреч подобных сегодняшней? Скорее всего, впереди нас ждут и другие гиблые земли, они вполне могут образоваться на месте смерти тех же повелителей Орды, или монстра Такеши Сумид, за что охранял границу. Не сомневаюсь, что в тех местах найдется достаточно душ для этого.